Глава третья. В замке. Пак, задумавшись, сидел на своей кровати. Огнедышащий дракончик Фантус сунул узкую голову под ладонь мальчика, прося приятеля почесать его широкие надбровные дуги. Но Пак не обратил ни малейшего внимания на жест избалованного питомца. И тот, недовольно, проковылял к окну башни, расправил крылья и, выпустив из пасти облачко черного дыма, вылетел во двор, Негодование Фантуса, ровно как и его отбытие, также остались незамеченными Паком. Его всецело поглотили собственные горести, ибо с тех пор, как четырнадцать месяцев тому назад он стал учеником Кулгана, он не сделал ни малейших успехов в обучении ремеслу чародея. Пак лег на спину и прикрыл глаза тыльной стороной руки. Легкий ветерок доносил до него сквозь раскрытое окно, соленый, Терпкий запах моря. Солнце согревало вытянутые ноги. С тех пор, как он стал учеником, жизнь его переменилась к лучшему во всём. Кроме одного. Самого главного. Кроме учения. В течение многих месяцев Куган терпеливо старался научить его хотя бы первоначальным основам ремесла мака. Но все усилия старика оказывались тщетными. В том, что касалось теории, По делу безусловный успех. Он с лёгкостью затвердил множество важнейших заклинаний, но любая попытка воспользоваться приобретёнными знаниями на практике заканчивалась для него прискорбнейшим провалом. Он постоянно чувствовал некую незримую преграду между своими чувствами и теми образами, которые должно было породить произносимым заклинание, и был бессилен преодолеть эту преграду. Казалось, что какая-то часть его существа решительно противиться всем его силам, приобщиться к практической магии. Он снова и снова начинал произносить привычные, но каждый раз повторённые слова. Но каждый раз где-то посередине заклинания повторялось одно и то же. Мозг его словно цепенел, а язык отказывался повиноваться. Кулган старался подбодрить его незаслуженными похвалами и уверениями, что со временем всё образуется. Тости чародей был преисполнен сочувствия к своему незадальчевому ученику. Он никогда не отчитывал Пага за неудачи, не делал ему замечаний, ибо видел, что тот изо всех сил, хотя и четно, старается постичь все премудрости ремесла. Скрип двери вывел Пага из задумчивости. Порог его комнаты переступил отец Тули с большой книгой под мышкой. Священник притворился за собой дверь. Пак сел на постели. «Пак, время начинать урок чистописания!» Улыбаясь, проговорил отец Тулия. Но, заметив, как мрачен его ученик, осёкся и с беспокойством спросил. «Что случилось, дружок?» Паку нравился старый, мудрый служитель Асталона. Он был строг, но неизменно внимателен и справедлив к мальчишкам. Отец Тулия безжалостно распекал своих питомцев за шалости и неродиния. но всегда хвалил за успехи. По к нему к не, не оценись, остру ум и чувство юмора присуще Синнику. Его готовность подробно и обстоятельно отвечать на вопросы какими бы глупыми и наивными они ему не казались. Пак поднялся на ноги и тяжело вздохнул. Не знаю, что и сказать вам, отец. Похоже, из меня никогда не выйдет ничего путного. За что бы я ни взялся, всё выходит шиворот-навыворот. П «Но не может же все на свете быть так ужасно и безнадежно!» Запротестовал отец Тулли, кладя руку на плечо мальчика. «Расскажи-ка мне по порядку, что тебя гнетет и беспокоит? Чисто писанием мы займемся в другой раз». Он подошел к табурету у окна, расправил полы рясы и уселся, окинув быстрым, проницательным взором маленькую комнатку ее обитателя. Пак, хотя и вытянувшийся за последний год, был все еще малоростом для своих четырнадцати лет. Он немного раздался в плечах, а черты лица мальчика, утратив прежнюю детскую округлость, стали жестче, резче и мужественнее. Он был одет в простое платье из темного домотканного полотна, и, судя по нахмуренным бровям, мысли его были столь же мрачны, как и это бурое облачение. В коморке, где прежде всегда царели образцовый порядок и чистота, Теперь повсюду валялись книги и свитки вперемешку с тряпьём. Отец Туле понял, что такой же беспорядок царит и в мыслях ученика чародея. Отец Туле выжидательно взглянул на Пака, и тот, после недолгого молчания, с усилием заговорил. Вы наверняка помните, отец Туле, всё, что я рассказывал вам о начале наших скулганов занятий. Мастер научил меня трём основным приёмам приведении мыслей и чувств в полный покой. Без этого Невозможно переходить к стене заклинаний, не рискуя потерять сознание или впасть в состояние шока. Так вот, говоря по правде, я давным-давно освоил эти приёмы. Теперь я достигаю покоя и внутренней сосредоточенности в считанные секунды. Но что толку, отец? Дальше этого я до сих пор так ни разу не продвинулся. Что ты хочешь этим сказать? Следующей ступенью обучения является способность управлять своими мыслями и чувствами. К примеру, я должен уметь заставить себя думать о чём-то определённом, не позволяя мыслям переключиться на что-то иное, или же напротив, не позволять себе задумываться о каком-то конкретном указанном предмете или явлении. А ведь это так непросто, особенно когда запретная тема только что поименована и так и влечёт к себе все мои мысли. Знаете, это мне зачастую даётся. Но временами я ощущаю присутствие каких-то врождённых сил, которые проникают извне в мой мозг, парализуют мою волю, и вынуждают меня вести себя совсем не так, как я хочу. Одним словом, в моей голове словно бы происходит нечто такое, чему пока не нашли объяснения ни я, ни даже сам мастер Кульга. Понимаете? Это ведёт к тому, что всякий раз, как я пытаюсь совершить какой-нибудь пустяк из магической практики, Скажем, передвинуть какой-нибудь предмет, усилия мысли, или же зависнуть в воздухе, оттолкнувшись от земли. Эти потусторонние силы начинают свою разрушительную работу в недрах моего сознания. Я тут сейчас же утрачиваю контроль над собой. Вот и выходит, что мне не удается привести в действие никакое, даже самое простое заклинание. Голос Пага дрогнул. Он с надеждой взглянул на отца Туля. Впервые с начала обучения у Кулгана мальчику выпала возможность поведать постороннему человеку о своих бедах и тревогах. «Кулган уверяет, что мне нечем беспокоиться, что со временем я блестяще овладею ремеслом мага. Но я-то понимаю, что это не так!» Он с трудом сдерживал слезы. «И ведь мастер Кулган вовсе не считает меня бездарным! В день нашей первой встречи, когда я глядел магический кристалл, он сказал, что у меня есть способности к чародейству!» «Ведь и вы, отец Тули, не раз говорили, что я одарен ученик, и, однако, я не могу усилить даже самого простого заклинания! Если бы вы знали, как это тяготит меня!» «Пак», — сказал священник, «пути о владении магией непостижимы и таинственны, как и она сама. Даже те из нас, кто занимается ею на практике, весьма мало смыслят в механизмах ее действия. В монастырях нас учат, что магическое искусство — Дар богов. И мы привыкли принимать эти слова на веру. Мы не можем постичь смысла этой истины, и потому не задаемся вопросами о ней. Каждый орден практикует свои магические приемы, каждый могуществен в определенных сферах, там, где другие бессильны. И никто не знает почему. Что же касается колдунов и чародеев, их ремесло открывает им доступ. Такие сферы практической и теоретической магии, которые не подвластны нам, священникам, мы не можем даже помыслить о многом из того, что они без видимых усилий творят и совершают чуть ли не ежедневно. Однако, изучая само искусство магии, его происхождение, принцип действия заклинаний, чародеи все же не могут постичь и объяснить первоосновы своего ремесла. Они способны лишь применять его на практике. и передавать свои знания ученикам таким, как ты, дружок. Боюсь, мастер Кулган понапрасно возился со мной столько времени, печально проговорил Пак. Похоже, мастер ошибся во мне. Нет, нет, Пак, не говори так, возразил отец Тулле. Я присматриваюсь к тебе с тех пор, как ты поступил в ученики Кулгана. Поверь мне, ты вовсе не бездарен, малыш. Напротив, Я чувствую, что в тебе дремлет недюжинная сила. Но надо подождать ее пробуждение, не торопясь, не опережая событий и не сетуй на судьбу. Я уверен, из тебя будет толк. Однако уверенность отца Тули не передалась Пагу. Он не сомневался в уме и прозорливости священника, но чувствовал, что тот может заблуждаться на его счет, как и добрый мастер Куган. О-о-о! Как бы я хотел, чтобы слова в ошате оказались пророческими. И ещё мне хочется понять, что со мной происходит. В этом я, кажется, смогу тебе помочь. Раздался насмешливый голос со стороны дверной ниши. Отец Тули и пакневольно вздрогнули. Ни тот, ни другой не слыхали скрипа в входной двери. Однако теперь она была распахнута настежь, и мастер Кулган, с улыбкой переводя взгляд со священника на пага, стоял в дверном проёме. В его лучистых ярко-голубых глазах плясали насмешливые искорки. Запахнув полы своего зелёного балахона, он неторопливо прошёл на середину комнаты. Дверь так и осталась распахнутой настиж. «Подойди ко мне, Пак!» — милел чародей. Мальчик повиновался, и Кулган положил обе ладони ему на плечи. Несколько мгновений он пристально смотрел в его тёмные глаза. А затем с усмешкой произнёс... Если прилежный ученик по целым дням сидит в своей комнате и размышляет, почему ему не удается постичь ремесло, то он никогда не добьется успеха в своем деле. Телу и уму надлежит давать отдых, малыш. Ведь сегодняшний день в твоем распоряжении. Ведь он шестой на этой неделе. А значит, во дворе собралось немало сорванцов, жаждущих помочь себе в поисках разнообразнейших приключений. Он ласково улыбнулся и пока облегченно вздохнул. Он был рад, что Кулган не сердился на него. "Ты свободен от учения до самого утра. Ступай". И он Легоньк откнул паго в лоб костяшками пальцев. Паг поклонился сперва Кулгану, потом отцу Туле и выбежал из каморки. Через мгновение он уже вовсю протемчался вниз по винтовой лестнице. Кулган подошёл к постели и, опустившись на неё своим грузным телом, покачал головой. "Ох уж эти мне мальчишки". Промотал он. Едва лишь став учениками, они уже воображают себя взрослыми мужчинами, но продолжают мыслить и поступать, как несмышленные ребята. Вынув из просторного кармана трубку, он неторопливо набил ее табаком. А ведь чародеи в тридцать лет считаются новичком в своем ремесле, тогда, как прочие, становятся в эти годы, по крайней мере, опытными подмастерьями, а то и мастерами, приготовляющих сыновей к дню солнцестояния. Он поднёс лучину к тлевшим углю в печке угольям и раскурил трубку. Тулик ивнул. "Я понимаю. О чём ты, Кулган?" В его возрасте я стал послушником и после пребывал в этом звании долгих 13 лет. Священник наклонился к Кулгану и забоченно спросил: "Что с ним творится?" "Знаешь, святой отец", вздохнув, ответил Кулган. "Порнишка во многом прав." Я действительно не нахожу убедительных объяснений тому, что с ним происходит. А существенна в практике то, чему я всё это время учил его, по Гуню удалось ещё ни разу. И вместе с тем он проявляет недюжинные способности во всём, что касается теории. Малыш Пак великолепно разбирается в самых мудрёных письменах, умело разбирает рисунки, схемы, он без труда постиг значение всей магической утвари, как у я располагаю. Словом, Исходя из всего этого, он должен стать чародеем самого высокого класса. Но его неспособность привести в действие глубинные силы своего духа. Как ты думаешь, тебе удастся найти разгадку всего этого? Надеюсь. Но в всяком случае, отступать от него я не намерен. Страшно даже помыслить о том, что будет, если я откажу мальчишке от места. Это будет для него гораздо горшим разочарованием. Хими, если бы он не попал в число учеников, когда ему исполнилось 13. Черодин нахмурился и покачал головой. Всё это в высшей степени странно, Туля. Надеюсь, ты согласишься, что мальчишка безусловно талантлив. Столо мне увидеть его магического кристалл в моей хижине той грозной ночью, как я сразу понял, что впервые за многие годы нашёл одарённого ученика. Но я не считался вправе помешать ему идти иным путём. И дождался конца церемонии выбора. Никто из мастеров не призвал к себе пага. И я воспринял это как веление судьбы. Богам было угодно, Тулия, чтобы наши с ним судьбы пересеклись. Но в голове этого мальчишки властвует какая-то неведомая мне грозная, могучая сила, препятствующая его занятием магией. И я не могу понять, Тулия, что это за сила и какова ее природа. «Знаю только, что она противится моим усилиям так неистово, отвергает их с таким пренебрежением. Словно... Словно мое искусство слишком грубо и примитивно для тех возможностей, которыми обладает мой ученик. Я не могу объяснить это доходчивее, друг Туле, но надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду. А как насчет того, о чем недавно, когда ты вошел в комнату, говорил сам Пак? Он, помнится, заверял тебя, что я в нем ошибся». Он усмехнулся Кулган. Толик ивнул. Чироди досадливо махнул рукой, словно отгоняя назойливую муху. "Толя, о природе свойств хмагии тебе известно столько же, сколько и мне. А возможно, и гораздо больше. Недаром же ты являешься служителем бога, который зовёт Хранителем порядка. Твоей секте удалось открыть многие стены вселенной. Неужто ты хоть на минуту усомнился в таланте Пака?" «Талантливости мальчишки сомнений у меня нет», — задумчиво проговорил отец Тулли. «Другой вопрос. Есть ли у него способности?» И он с плутоватой улыбкой взглянул на своего собеседника. «Хорошо сказано, как всегда», — одобрительно усмехнулся Кулган. «Ну, ответь мне, отец, что же будет с Пагом? Может, нам надлежит сделать из него священника или монаха?» Тулли резко выпрямился и, поджав губы, процедил. Тебе прекрасный известен Кулган, что священниками становится исключительно по призванию. Не кипити, святой отец. Кулган хихикнув в бороду. Э, ведь просто пошутил. Он собрал бороду в кулак и с наигранной кротостью взглянул в выцветшие глаза священника. То ли прыснул со смеху. Но ведь на самом деле вопрос-то серьёзный. Что нам делать с юным пагом, а? У него нет ни призвания стать священником, ни умения пользоваться заклинаниями чародея. Что ж ему беда логи остаётся.